Глава 10. Пронзительная трель телефона заставила рывком сесть, распахнуть глаза, бегло глянуть на устроившегося в кресле с планшетом Вафиля, схватить чужой мобильный и ткнуть в кнопку принятия вызова. Не хотел будить, но вопрос весьма щепетильный, задумчиво произнёс знакомый мужской голос. "Тебе имя Мако или Анат? О чём-нибудь говорит?" Глянув на постель, поняла, что лежу в ней одна. Это почему-то неожиданно расстроило, хотя должно было сильно обрадовать. Прости, малыш, пришлось уехать. Словно увидев мой взгляд, с доброй насмешкой произнёс Арес: "Но не волнуйся, я вернусь, и мы всё наверстаем". Чуть было не ляпнула, чтобы возвращался скорее. Прикусив язык, мотнула головой, мысленно ругая саму себя, проигнорировала последнюю реплику и ответила на заданный вопрос. "Макой Лианд работает у нас в посольстве Иримы". Голос хрипел. Буду думать, что ото сна, а не от Ареса и всего, что с ним тут случилось. А ты послов всех миров лично знаешь». С лёгкой насмешкой и неприкрытым намёком на что-то поинтересовался Мак. «Нет», — ответила честно. «Но с Леонадом довелось сотрудничать лично». «Год назад?» Насмешки в мужском голосе стало на порядок больше. «Я поняла, что на момент случившегося на меня нападения год назад...» заказчиком которого, как теперь выяснилось, был Донна Киган. Я действительно была в команде с молодым, умным и весьма перспективным, только поставленным на пост послом Иримы, желавшим понять и лично понаблюдать за работой Министерства ведьминского контроля. А назначением на задание у нас по большей части как раз Лиза и занималась. Пазл начал складываться в голове. Ерийская продала инфу на меня. Киган послал своих устроить нападение с дальнейшим похищением. а Леонарда отправил страховать. Парень точно знал, где я нахожусь и что делаю. Возможно, он и курировал операцию. Вот же гадство. В чём щепетильность ситуации? Арес не стал юлить, но ответил в своей излюбленной издевательской манере. Леонард в Праге. Нахмурившись, глянула на безразличного ко всему происходящему вафеля, выбралась из постели, подошла к окну, выглянула на город и догадалась. «Ищет меня? Умная девочка». На похвалу Арес не скупился. Судя по всему, в скором времени мальчишка выйдет на связь и предложит тебе сотрудничество, итогом которого станет повторная, в этот раз, по мнению Леонадо, с вероятностью в 97% успешное нападение. Ничего весёлого. Планируется просто убить. Мне его сразу устранить или хочешь поучаствовать? Улыбнувшись тому, что мне, в принципе, предоставили выбор, ответила естественно: "Я в деле". Парень же готовился. Аргумент — хмыкнул соглашаясь мужчина. — На то, что будешь послушной девочкой и станешь придерживаться разработанного мной плана, надеяться не стоит. — Шутишь? — отозвалась вопросом на вопрос. — Так и понял. — хохотнул понятливый мужик и отключился. Почему-то, улыбаясь, ещё раз глянула на город и пошла в душ, захватив мобильник с собой. Звонок раздался, когда я выбралась из стеклянной кабинки и стояла перед зеркалом, замотанная в белое полотенце. Глянув на незнакомый номер, подавила усмешку и приняла вызов. «Слушаю». «Добрый день, Марина», — прозвучал приятный мужской голос с низким грудным звучанием. Улыбнулась своему отражению. «Говорю же, готовился парень». «Добрый день», — отозвалась прохладно, делая вид, что не узнала. К такому посол был готов и спокойно уведомил. «Это Макуй Леонад из Иеримы. Помните меня? Мы работали вместе год назад». «М-м-м». «Такой испроплешиной», — принялась старательно вспоминать, никогда вообще-то не жаловавшаяся на память я. Пауза и несколько растерянная. «Нет». «Кривозубый?» «Я не гадина и не издеваюсь, он вообще меня первый подставил». «Нет». Уже куда решительнее и чуть раздражительнее. «А-а-а!» — меня посетило долгожданное прозрение. «Тот с крашенными ногтями и кривым достоинством...» у которого ещё проблемы по мужской части, о которых всё магическое сообщество страны знает. Нет. Уверен, переспросила нежно и невинно. У меня нет проблем. Психонол мой собеседник. То есть, крашеные ногти и кривые причёндалы от 30 не будешь? Вопрос по существу вообще-то. Мне став отвечать, посол взял и отключился. Надо же, какие мы нежные. Вслед за ним раздался другой звонок. Причём этот номер определился, и на весь экран высветилось большое красное сердце. Фу, как слащаво. Но я всё равно ответила, чтобы услышать такое же невинно-издевательское, каким тоном только что я разговаривала. «Менталисты и технологии вашего мира — убойная смесь». Леонард отследил звонок и едет на север города, к тебе. «А, теперь понятно, при чём здесь менталисты». Арес постарался и поломал сигналы, так что Леонард реально думает... что я где-то на севере Праги. Стало приятно, что при его возможностях и характере Мак всё равно отдал мне поучаствовать и даже информировал. Ему бы ничего не стоило найти какого-нибудь метаморфа и воспользоваться программой и подстроить мой голос. Так что приятно. Очень. У меня три метаморфа, подтверждая верность сделанных выводов, сообщил мужик. Оставайся дома, мы его возьмём. Ты как хочешь, живым, полуживым в нарезке. Подавив улыбку, сказала нагло: "Хочу решить на месте". У Карезинина цокнули на меня, но на этот раз на компромисс пойти не пожелали. "Извини, малыш". И ни намёка на вину в голосе. "Без тебя разберёмся. Сиди ж дома. Всё, скоро вернусь". И отключился. У Карезинина покачав головой, вздохнула и пошла делать, что задумала. Ведь ещё чего будет он, видимо, указывать. Оделась в чёрные свободные штаны Натянула чёрный облегающий топ поверх спортивного белья, сверху объёмную рубашку того же цвета. Волосы затянула в высокий хвост, на нос нацепила солнцезащитные очки в тонкой оправе, ноги сунула в чёрные кроссовки. Покидав в рюкзак только самое необходимое, забыла телефон на незаправленной кровати, взяла вафеля и попыталась просто смыться. У окна напоролось на неприятное, Арес подготовился. Не знаю, знал ли он точно, уходя, что сегодня случится, но окна заблокировал магически и весьма качественно. Я попыталась вскрыть парой проклятий, затем ножом, после стулом. Результата ноль. Помянув скотину парой ласковых, вышла из квартиры, закрыла дверь, сделала шаг и остановилась, увидев, как из темноты в углу отделяется мощная фигура теневого наёмника. Не став терять времени и дожидаться суровой речи, просто сразу бросила мужику под ноги парализующее проклятие. Чем хорошо работает не только на живых, но и на территорию вокруг оказывает эффект. Только потому иммунитетный к вредоносной магии наёмник захрипел и сполз по стеночке. Удар-то был не на него направлен. Просчёт Ареса обнаружился тут же. Предусмотрительный мерзавец, но слишком уж самоуверенный. Окна квартиры заблокировал, а про подъездные не подумал, всецело полагаясь на своих наёмников и их неуязвимость. Распахнув створки, достала метлу, устроилась сверху, Проверила, надёжно ли держится предвкушающий полёт мой неординарный дракон, улыбнулась и сиганула с окна пятого этажа, чтобы тут же набросить на себя чары невидимости и с чувством абсолютной победы рвануть в небеса. Полетела не на север, естественно. Там не делать было нечего. Покружив над городом, пристроилась на край многоэтажки. Не снимая чар, уселась в углу металлических перил, взглянула на плюхнувшегося на упитанную попу вафля, перевела дыхание. Размяла затёкшие мышцы и попыталась связаться с нашими. Телефоны классная, но легко отслеживаемая вещь, что неоднократно и продемонстрировала Арес. Иди, попробуй магическую связь видимо с артефактом Обнаруж. Видимо, ответила на призыв через минуту. Ещё через минуту со мной на связи один на один был Максим Юрьевич, которому я не тратя времени выложила всё имеющееся у меня на Ареса матёаны информацию.